Выбор ценового позиционирования. Мы обсудили выбор одного или нескольких достоинств, которые следует рекламировать данной торговой марки, но ничего не сказали о том, как на нее следует назначать цену. Покупатель задает себе вопрос о том, что он получает за свои деньги. У продавца мы различаем пять ценовых позиций. Больше за большую цену, больше за ту же цену, больше за меньшую цену, Меньше за гораздо меньшую цену и то же самое за меньшую цену. Рассмотрим эти позиции более подробно. Больше за большую цену. Всегда можно найти компании, которые специализируются на производстве самого усовершенствованного товара и устанавливают самую высокую цену для покрытия своих издержек. Подобные товары называются предметами роскоши, считается, что они более высокого качества, более искусно выполнены, они дольше служат, надежнее и красивее. Эти товары хороши не только сами по себе, они обеспечивают престиж покупателю и становятся символами высокого жизненного уровня и положения. Часто цена на такие товары заметно превосходит реальную надбавку за качество. Позиционирование по принципу «больше за большую цену» может окупаться до тех пор, пока существуют богатые покупатели, не стесняющиеся демонстрировать свой достаток или считающие, что должны поддерживать усилия тех компаний, которые производят предметы роскоши. При этом марки, существующие по данному принципу, весьма уязвимы, так как постоянно появляются конкуренты, которые утверждают, что могут обеспечить такое же качество за меньшую цену. Производители любых предметов роскоши очень рискуют в периоды экономического спада, когда потребители начинают более осторожно относиться к своим расходам. Ценовая позиция «больше за ту же цену» Многим компаниям удается атаковать принцип «больше за большую цену», выдвигая на рынок марки примерно такого же качества, но по более низкой цене. Например, Toyota предложила свой новый автомобиль Lexus, установив цену по принципу Больше за ту же цену. Ее девиз гласил: Возможно, впервые в истории мы продаем машину стоимостью в 72 тысячи долларов за 36 тысяч долларов. Владельцы автомобилей Mercedes во многих американских городах, решив, что пора менять машину, приобрели Lexus. С тех пор число повторных продаж Lexus достигло 60%. Это вдвое превосходит средние показатели для других марок автомобилей. Ценовая позиция — то же самое за меньшую цену. Не вызывает сомнений, что каждый с удовольствием купит стандартный товар по более низкой цене. Сегодня любой товар можно приобрести в магазинах, торгующих со скидкой. Такие магазины не утверждают, что их товары самые лучшие, но они предлагают обычные марки по более низким ценам благодаря большому обороту. Успех многих производителей персональных компьютеров основан на клонировании ведущих торговых марок, таких как IBM или Apple. Точные копии, произведенные неизвестными фирмами, продаются на 20-30% дешевле оригиналов. Ценовая позиция меньше за гораздо меньшую цену. Некоторые потребители жалуются, что ряд производителей товаров и услуг предлагает им больше, чем требуется, и они вынуждены платить слишком много. У производителей появляется еще одна возможность выйти на рынок с предложением «меньше за гораздо меньшую цену». Например, в Токио есть гостиница, которая предлагает не номер, а койку за значительно меньшую плату. Southwest Airlines, самая прибыльная американская авиалиния, продают билеты дешевле, потому что пассажиров не кормят во время полета, а в билетах не проставляется номер места, представители компании не пользуются услугами агентов Бюро путешествий и не доставляют багаж на другие авиалинии. Ценовая позиция больше за меньшую цену. Конечно, наиболее успешным окажется ценовое позиционирование тех производителей, которые смогут предложить покупателям больше за меньшую цену. В этом и состоит привлекательность высокодоходных магазинов. Например, как только покупатель заходит в магазин Walmart, его сразу же доброжелательно приветствуют. Он видит товары хорошо известных торговых марок по довольно низким ценам, льготную систему возврата и убеждается в том, что здесь действительно можно получить больше за меньшую цену. Подводя итог, следует сказать, что каждая торговая марка должна выбрать стратегию ценового позиционирования в соответствии со своим целевым рынком. Единственное ценовое позиционирование, которое потерпит неизбежное поражение, это меньше за большую цену. Здесь покупатель будет постоянно чувствовать себя обманутым, расскажет об этом другим, и торговая марка очень быстро исчезнет с рынка.